Глава 1.6. Баланс доминирования. Патриархат и матриархат. Каменный век. Мужик делает наскальный рисунок. Жена его спрашивает: "Зачем ты рисуешь человека с копьём?" "Хочу, чтобы потомки видели, как я охочусь". Мужик рисует дальше. Жена его спрашивает: "Зачем ты рисуешь змеи и тигров?" "Хочу, чтобы потомки видели, что я никого не боюсь". Мужик откладывает краски и садится дышать. Жена его спрашивает: "А как же я? Почему ты меня не нарисовал?" "Не хочу, чтобы потомки видели, как я мучился". Доисторический да анекдот. Как мы показали выше, человеческое стадо, как и любая сформированная эволюцией естественная животная система, было хорошо сбалансировано и эффективно в естественной среде обитания. Развитие материальной культуры И как следствие, рост уровня сытости и безопасности неизбежно привели к разбалансировке системы, не соответствую врождённых инстинктов новым условиям, и как следствие, к процессу изменения этих инстинктов. И только человек догадался приделать каменный рубил к палке, он получил небывалое эффективное оружие, позволяющее наносить очень сильные удары на расстоянии большим, чем длина руки. Вот этот переломный момент в своей эволюции. Он стал сверхопасным хищником, обладающим одновременно смертоносным оружием и развитым мозгом, принципиально иным существом, которое оказалось способно обеспечить себе невиданный доселе уровень сытости и безопасности. Но вместе с тем, обладающим крайне слабой врождённой моралью. Эти изменения пошли настолько быстро, что биологическая эволюция нашего вида уже не успевала изменять врождённые инстинкты. Система человеческого социума все больше и больше разбалансировалась. Инстинкт «Укради» заставлял одних людей отнимать добычу у других. Самочный инстинкт заставлял женщину усиленно провоцировать мужчин на кормежку и сталкивать их между собой. Все это приводило к вооруженным конфликтам и гибели большого количества мужчин, делая социум нежизнеспособным. Теперь любая ссора могла привести к смертельной схватке. Таким образом, совершенствование материальной культуры приводило одновременно и к увеселению, и к ослаблению социума. Увеличение происходило в связи с повышением уровня сытости и безопасности. Ослабление в связи с гибелью мужчин в конфликтах. Кроме того, нарушился баланс доминирования между мужчинами и женщинами. И из-за причин возникновения матриархального перекоса в отношениях между полами. С одной стороны, Мы показали, что альтруизм и рассудочная мотивация присущи преимущественно мужчинам. Поэтому баланс доминирования, как эгоистичного инстинктивного животного поведения, оказывается смещен в сторону женского доминирования. С другой стороны, так как буферная мужская часть большого племени более мощная, то и уровень сытости и безопасности, который обеспечивает этот буфер для репродуктивной женской части, более высок. Это ослабило сдерживание влияния страха перед окружающей средой на поведение женщин, что привело к усилению их доминирования. Другими словами, чем больше воинов и охотников становилось в племени, чем лучше становилось их оружие, тем сытнее и безопаснее становилась жизнь женщин, и тем увереннее они себя чувствовали. Естественно, чем больше уверены женщины в своей безопасности, тем сильнее её стремление доминировать в отношениях с окружающими. Она ничего не боится, начинает наглеть, то есть идти на конфликт с целью повысить свой социальный статус. Облегчается этот процесс тем, что женщины сплочены, объединяются против мужчин, а мужчины напротив, конкурируют друг с другом за место в иерархии и доступ к женскому телу и альтруистичны по отношению к женщинам. Так возникает дисбаланс сил, перекос в отношениях в сторону матриархата. Женщины начинают воспитывать мальчиков более удобными для управления, чрезмерно альтруистичными, неагрессивными, слабыми, безанициативными, ориентированными на обеспечение сиюминутных желаний женщин. Ослабление мужчин идёт к тому, что инстинкт вожака с присущей ему активностью и ответственностью не включается ни у кого из мужчин. Напротив, У большинства мужчин племени работают наборы инстинктов среднеранговых и низкоранговых. С каждым новым поколением матриархат усиливается, а мужчины ослабевают. В конце концов приходит отряд сильных агрессивных мужчин соседнего племени, убивая слабых мужчин, а женщин угоняют в свою пещеру. Все. И не телекомедия. Матриархальное племя погибло. Но этим и объясняется тот факт, то в реальной жизни матриархат в чистом виде не встречается нигде. А значительный матриархальный перекос в отношениях наблюдается крайне редко, и только в изолированных отсталых племенах где-нибудь в джунглях. На эволюционной помойке человеческих социумов матриархат гибелен для человеческого общества. Как только образовывался значительный матриархальный перекос в отношениях, племя погибало. Поэтому матриархат и не получил повсеместного распространения. Выжили и развились те человеческие социумы, в которых сложились культурные противовесы матриархату. Поэтому ошибочно вообще говорить, что был какой-то эволюционный период, когда господство матриархат. Не было такого. И быть не могло. Был период, когда матриархат встал на пути ускорившейся эволюции нашего вида. И этот период был преодолен. Последние племена серьезными матриархальными пережитками были истреблены несколько тысяч лет назад, оставив о себе лишь мифы, например, об амазонках. Таким образом, при матриархате в обществе преобладают отношения, где слабые мужчины покупают дозированные секс за услуги, подарки и прочие формы передачи самкам своих ресурсов. Это строй СР и НР. При патриархате, наоборот, Превладают отношения, в которых мужчина выполняет функцию ответственного вожака, а женщина его любит. Это строй ВР. Забавно, но матриархальные выверты бывают и у животных. Не могу здесь не рассказать историю, которая настолько наглядно иллюстрирует гибельность матриархата, что тянет на притчу. Как-то в имении автора для обеспечения рабочих яйцами были приобретены петух и несколько курок. Однако, вопреки традиционной природной иерархии, одна из кур, самая крупная, возглавила стаи вместо петуха. Возможно, петух оказался недостаточно агрессивен. Возможно, крупная курица заразилась феминистическими веяниями от работниц птицы фабрики. Но именно она, а не петух, стала водить кур по территории имения. Петух, хотя и топтал кур изредка, остался без свиты и явно грустил, даже не кукарекал. Однако курица-доминант оказалась неспособна полноценно осуществлять самцовую функцию вожака. Следит за опасностью, так как была слишком увлечена самочной функцией, поисками и поеданием червяков. В итоге, когда работники ушли в лес за жердями, прилетел ястреб и съел феминистку. Петух занял подобающее ему место вожака, стал водить оставшихся кур по территории, острел духом, стал гласист, горд и любиобелен. Начал задираться даже на за людей. Зорко следил за небом и подавал сигнал об опасности, если что. Природа все очень быстро и жестко расставила по своим местам. Замечательно, что этот случай произошел именно тогда, когда писалась данная глава. Одним из естественных культурных противовесов матриархату в более поздних обществах стала закрепленная традиция иерархия социума. Независимо от того, какую иерархическую структуру пирамидальную, кастовую или демократическую, имеет соц. в целом, каждая семья имеет иерархическую структуру, идентичную структуре маленького древнего племени, с парной внутренней структурой. В главе стоит патриарх, сильный мужчина с активным инстинктом вожака. Он принимает решения и управляет собственностью семьи. Остальные уровни иерархии формируются по старшинству. В патриархальную семью могут входить до четырех поколений мужчин. Каждый взрослый мужчина является главой своей семьи, и каждый стремится стать патриархом. В ряде культур такая патриархальная ячейка может разрастаться до размеров клана. Благодаря тому, что у каждого из взрослых мужчин активен инстинкт вожака, все они максимально ответственны, активны и добычливы, а социум, состоящий из активных мужчин, эффективен. Сильная патриархальная тенденция приводит к образованию сильного стабильного общества. Примером может послужить античная Спарта, успешно противостоявшая всему Пелопоннесу и процветавшая на протяжении семи веков. Принцип построения патриархальной структуры и взаимодействия внутри неё очень хорошо прориссован в древнегреческой мифологии на примере клана богов Олимпийцев. Кстати, при изучении греческих мифов Не создаётся никакого впечатления, что Венера, Гера, Артемида или любая другая богиня-женщина клана Зевса гнетена богами, мужчинами этого клана. Напротив, все богини принимают живейшее участие в жизни клана и порой успешно конкурируют с мужчинами в решении вопросов. Более того, перекосмеж половых отношений в сторону чрезмерного доминирования мужчин и угнетения женщин вообще нигде не встречается. Причина невозможности такого гипертрафированного патриархата комплексная. Здесь складывается несколько составляющих: это и самцовый инстинкт защиты самки, и врождённая женская способность манипулировать мужчинами, и то, что воспитывают мальчиков до определённого возраста в любом случае женщины, успевая в них воспитать почтение к себе. Трудно себе даже представить существование такого общества где все женщины находились бы на положении бесправных рабынь и использовались бы на тяжелых и опасных работах. А мужчины бы эксплуатировали их и пользовались результатами их труда, вставая из дома в тепле и сытости. Реально картина всегда обратная. Мужчины создают и добывают ресурсы, а женщины находятся в самом выгодном месте, там, где эти ресурсы хранятся и потребляются. Женщины и перерабатывают, и перераспределяют и в первую очередь пользуются этими ресурсами. Но те читатели, которые прошли призывную армию, все поняли. На складе и на кухне всегда умудряются служить самые хитрые и пронырливые солдаты. Вообще, термин «патриархат» в последнее время, благодаря феминисткам, стал чуть ли не ругательным. Он стал обозначать систему угнетения женщин, хотя на самом деле он обозначает общественный вклад – с четкой эффективной иерархией и разделением полуоролевых функций, где оборона, снабжение и предоставление интересов семьи на уровне общества – мужская функция, сбалансированную систему межполовых отношений. К матриархату предрасположены крупные оседлые миролюбивые социумы. Мелкие кочевые и воинственные социумы, напротив, имеют от него иммунитет, так как именно образ жизни социума определяет, В сфере доминирования какого из полов находятся общественные отношения? Итак, значительное нарушение баланса доминирования в обществе в сторону женского доминирования гибельно для общества, а в сторону мужского невозможно. Уживает и развивается только сбалансированный социум. Глава 1.7. Рождение человечества. Огонь, женщины и море. Три бедствия. Эзоп. Ни для полноценной балансировки межполовых отношений, ни для балансировки социума в целом, одной имитации племенной структуры в семьях и кланах было недостаточно. Мы помним, что матриархальная деградация социумов – только одна из проблем, порожденных развитием материальной культуры. Инстинкты животного уровня сильны, даже внутри патриархальной семьи и между семьями точно так же могут случиться и кражи, и грабежи, и смертельные междоусобицы. Более того, это обычное дело для разбалансированного сообщества вооруженных людей, почти лишенных врожденной морали. Вспомните, Каин убил Авеля. Да-да, вы удивитесь, но Библия – не что иное, как сборник наблюдений за человеком и справочник по методам работы с инстинктами и балансировкой человеческих обществ. Это диетические пособие по прикладной этологии человека. Причём мы забежали вперёд. Решение проблемы конфликтов очевидно. Если врождённой морали недостаточно, значит, нужна мораль искусственная, закреплённая в виде традиции и базирующаяся на каком-нибудь сильном менсинте, а лучше сразу на нескольких, и для надёжности продублированная. Таким образом, это самый эволюционный момент. Крайне потребовалась религия и культурная традиция. Дальнейшая эволюция человеческих социумов и развитие материальной культуры без них стало просто невозможно. В условиях соответствия инстинктов человека условиям обитания сильной корректировки инстинктов не требовалось. Поэтому религия носила поначалу характер сказок и преданий, выполняющих больше познавательно-обучающую функцию. Но при случае использовалась в качестве страшилки для воздействия через страх на иерархический инстинкт и другие программы. Но как современная мать говорит расшалившемуся ребенку, «Если будешь баловаться, придет бабайка и унесет тебя». Непонятно, кто такой бабайка, но уже страшно, и дитя успокаивается. А если шаман дикого племени наденет на себя шкуру, он весятся амулетами, наестся грибов поганок и объяснит, выпучив глаза и дергаясь в экстазии подвывая, что бабайка это злой дух, который живёт в дуплестом дереве у реки и управляет грозой. То страшно становится уже взрослым членом племени. Так в человеческом племени, помимо вождя, возник виртуальный супердоминант божество. И с помощью образа этого божества, неплохо поддерживаемого инстинктом самосохранения и иерархическим инстинктом людей, стало возможно решить эволюционную проблему зарождающегося человечества. Например, женщина племени, повинуясь животному самочному инстинкту уровня первобытного стада, стремится образовать пару с сакаранговым и родить детей именно от вождя, а не с сакаранговых, хотят от вождезанов и дополнительно получать от них подарки. Обществу выгоден моногамный брак. Не то, что у сакаранговых и среднеранговых мужчин на всех женщин не хватит. Поэтому многие женщины вынужден образовывать брак с низкоранговыми. Однако их самочный инстинкт тоже вступает в сильное противоречие с действительностью. Хочется секса и детей с высокоранговым, а муж низкоранговый. Вот тут, дабы избежать в племени бардака и поножовщину на сексуальной почве, и понадобился некий довесок к низкоранговому мужчине, покровительство супердоминанта с высочайшим рангом, Бога или Духов. Муж от Бога. Это знакомая всем формула и служила для того, чтобы примирить животный инстинкт женщины с невысоким рангом ее в её мужниковой иерархии. Часть сверхвысокого ранга богов в человеческой иерархии, часть божественности, как бы переносилась на мужчину. Благодаря страху перед всевидящим и могущественным супердоминантом удалось ввести эффективную систему табу, запретов на какие-либо действия, противоречащие нуждам социума. Сделать пакость можно тайно от вождя, но не скроешься от всевидящего ока божества, и наказание неминуемо настигнет преступника. Этот страх сверхъестественной неотвратимости наказания позволил ввести искусственную мораль в повседневную жизнь социума. Нужен был не простой смертный вождь, которого легко убить или обмануть, а некий неуязвимый, бессмертный, всевидящий и всемогущий супервождь. И этот супервождь появился и занял высшее место в иерархии социума, прямо над смертным вождем. Так родился величайший компенсационный механизм, призванный обезвреживать животные инстинкты людей – религия. Именно благодаря религии удалось использовать благо и преимущества материальной культуры, но при этом нейтрализовать ее издержки. Именно благодаря религии человечество и получило возможность молниеносным по биологическим меркам социального и технического прогресса. Кстати, в отличие от древних людей, неандертальцев, которые не обладали воображением и поэтому оказались неспособны создать религию, как систему подавления своих стадных инстинктов, застряли в эволюционном тупике. Поэтому, несмотря на то, что появились в Европе на добрую сотню тысяч лет раньше, остались на уровне молотиственного стада, пока не были вытеснены людьми. Из эволюционного котла верхнего палеолита и мезолита вышли в нос балансированные социумы. Началась новая часть эволюции нашего вида. История человечества. Домашнее задание. Прочитать книгу Анатолия Протапопова Трактат о любви, как её понимаю жуткий зануда. Прочитать статью В.Р. Долника Жизнь разгадка пола или пол разгадка жизни. Глава 2. Мужчина и женщина. Биологическая история цивилизации. Выбирая богов, мы выбираем себе судьбу. Иргилий. Глава 2.1. Культурное наслоение и компенсационные механизмы. Религия как система противодействия стадным инстинктам и балансировки межполовых отношений.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 места, культурных традиций и прочих обстоятельств. И в то же время смутно угадываются какие-то закономерности, знания которых позволяют нам хоть как-то ориентироваться в реальной жизни. Но нам-то хочется разобраться в отношениях до конца, все понять раз и навсегда, и научиться полностью контролировать ситуацию. Для этого нам придется проследить вплоть до наших дней развитие того самого древнего племени,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 Вождём становится один из зрелых сильных охотников. Он руководит отрядом на охоте или в бою. На нём тактическое руководство в сфере мужской компетенции, а во время взаимодействия племени с окружающей средой мудрые старейшины, хранящие опыт и традиции племени, управляют племенем на совете. На них стратегическое руководство. Но у каждого из них есть жена. И уж если жена вождя простанала во время секса, мечтает о шкуре леопарда то будьте уверены вождь поведет свой отряд загонять кабана именно в тот район где водятся леопарды чтобы при случае порадовать жену и если жены старейшин встретившись в ручья решат что детям племени будет веселее играть камушками на берегу реки то мудрый старейшина на совете примут решение перенести летние стойбище к реке потому что там можно ловить рыбу и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 решающие большую часть социальных проблем. Женщины гарнизона предпочитают обращаться не в официальные органы, а к ней. Так эффективнее. Таким образом, женщины образуют в обществе дополнительную горизонтальную ветвь власти. Причём, когда есть мужчина, женское сообщество не имеет такой ярко выраженной иерархической структуры подчинения, как мужское. Тогда, конечно, статус женщины зависит от статуса мужчины на которого она влияет. Между женщинами существуют также конкуренции и конфликты. Но для женщин важно не столько выяснить, кто из них главнее, сколько заставить мужчин племени обеспечивать их и детей. Поэтому они поддерживают друг дружку и мигом объединяются против мужчин, когда дело касается их общих женских интересов. Это явление называется корпоративной женской солидарностью.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 Часто идентичны с животным. Однако, как только общество становится двуполым, жесткость иерархии отношений уменьшается. Говорят, что присутствие женщины облагораживает мужское общество. Но на самом деле, женщины просто отбирают у вожака часть власти. Чем больше и могущественнее становится наше племя, тем в большей безопасности чувствуют себя женщины. Тем надежнее, легче и сытнее их жизнь.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 Да так и Скоро снова под танки. Снова слушать, разрывав в концерт. О бойцу молодому, перетали из дому. Небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты. Если почерк невесты, или пишут отец твой и мать, но случилось другое. В предна заре перед боем, поспешили солдату письмо передать. Там стояла сначала Извини, что молчала. Ждать не буду и всё, если сток. Только снизу приписка: Уезжаю неблизко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: Челион, что ты мне предощил? За минуту до смерти в треугольном конвейере. Пулевое ранение я получил. Он шагнул из стороны шеи с автоматом на шее. Он разрывав беречь ста не стал и в бою под сурою он обнялся землёю только ветер обрывки письма разметал и в бою над сурою он обнялся землёю только ветер обрывки письма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 Известно у некоторых народов традиция захоронения женщины вместе с безвременно скончавшимся мужем. Видится в этом свете не таким уже варварским обычай. На женщине лежит серьёзная ответственность за жизнь её мужчины, и она обязана её нести. Естественно, наш ворсть крайне незаинтересован в том, чтобы его терять сериал бы и способность в результате влияния на воинов и женщин. Однако на сплоченное женское сообщество воздействовать трудно. Поколотить чужую женщину нельзя по понятным причинам. Чуть какой конфликт, женщины сбегаются со всего стойбища и поднимают гвалт. Не рад будешь, что связался. Еще и мужчин своих накрутят, науськают против вождя. А мужчина, попавший под женское доминирование, сам с проблемой не справится, так как боится женщины. Что же делать? И вот тут оказывается весьма кстати совет старейшин и шаман. Старейшины с низким гормональным фоном мудрые, то есть уже в значительной степени не подконтрольны женскому сообществу. И силы своего авторитета могут надавить на женщину. Они знают, как жили предки, они хранят обычаи племени. Шаман же может сказать ей, что духи предков ее крайне недовольны. А все знают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 обязательно находило святилище или храм какого-нибудь бога. Как только компенсационный механизм переставал справляться, женщины подменяли мужчин, воспитывали мальчиков не как сильных воинов, а как свою прислугу. Социум скатился в матриархат, деградировал, становился неэффективным и погибал под дубинами и каменными топорами а позднее мечами и пулями сильных мужчин соседнего социума с со сбалансированной системой. Однако, если компенсационный механизм оказывался эффективен, то социум процветал. Разумеется, функция компенсации и нейтрализации вредных врождённых программ касается не только отношения между мужчиной и женщиной. Мы говорили уже, что сильно вооружённые биологические виды у избежания внутривидовых убийств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 дерутся между собой вообще не раскрывая рта и отвернувшись друг от друга, чтобы исключить смертельные укусы. Человек изначально эволюционировал как слабо вооруженный биологический вид, поэтому врожденной моралью не обладал. Но с появлением оружия, то есть когда человек по сути превратился в иной, вооруженный биологический вид, эта мораль ему стала крайне необходима. И не имея эволюционно времени приобрести её биологическим путём, человеческий социум выработали искусственную мораль, как аналог заменитель врождённой морали, и стали прививать её в процессе воспитания и через религию. Мы всё это повторяем снова, потому что это очень важно для понимания дальнейшего повествования. Наблюдая за животными, например, за стайкой воробьёв, когда мы кормим их хлебом, мы замечаем что как только один из них завладел крошкой, другие тут же пытаются её у него отнять. Это инстинктивное животное поведение. Мы назвали это инстинктом укради. Задумыемся теперь над рациональностью такого поведения. Тратят время и энергию все воробьи, а наестся в лучшем случае только один. А чаще всего прилетает более крупная и сильная птица, например, голубь, и отбирает крошку у воробьёв.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 То все были бы сыты. Хорошо ещё, что куры не ворожённый вид и не перебили друг дружкой за добычу. Представим себе на минуту, что так же ведут себя все люди вокруг нас. Нет ни морали, ни законов, ни полиции, ничего нейтрализующего животных инстинкты. Все только и делают, что грабят друг друга, воруют и убивают. Представили, что будет? Общество тут же распадётся на небольшие банды в которых власть сконцентрирована в руках вожака, то есть на структуре, аналогичной первобытному стаду. Для того, чтобы этого не происходило, религия и дает людям заповеди «Не убей, не укради», то есть создает психологический барьер, не позволяющий убивать и красть. Чистый правовой запрет в отсутствии в пределах прямой видимости полицейского работать просто не будет. Кроме того, у полицейского работает тот же самый инстинкт укради. И нет сильной врождённой морали. Иная ситуация, если животный стадный инстинкт нейтрализован, тогда усилия каждого человека оказываются направлены не на вредны для социума путь, а вём ресурсов друг у друга. А на полезный создание ресурсов и отъём их у окружающей среды.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 могут принимать участие в добывании пищи. Если не охотятся, то хотя бы собирать моллюсков и готовить еду. В том случае, если от женщин есть польза, кроме деторождения, соцом в целом более жизнеспособен. Поэтому женщины берегали от ожирения. Подумайте сами, могла ли женщина с комплекцией палеолитической Венеры нырнуть в океан за мидией, добывать хоть какое-то пропитание? Если мужчины, не дай бог, погибнут и не вернутся с охоты, неповоротливая жиревшая тётка также не способна неполноценно выполнять бытовые обязанности, не ухаживать за детьми. Она была в племени. Некоторые современные цивилизованные женщины уже способны сами себя ограничивать в потреблении пищи, блюсти диету. Но высокопримитивные женщины племён не способны противостоять сильному пищевому инстинкту. Поэтому им необходима помощь. Как бы дико это ни выглядело в глазах современных европейцев, традиции, которые снежены живущих в мегаполисах феминистки трактуют как рабство женщин, есть попросту освобождение древнего племени от балласта жиревших паразитирующих на нём особей, повышение жизнеспособности социума, борьба за выживание. Важное замечание: Благодаря введению культуры и традиции человек де-факто частично превратился из дикого животного в лационирующего по законам естественного отбора в домашнее животное, подверженное искусственной селекции.